Глава 63 Генерал-лейтенант Рысев, как никто другой, понимал, какой угрозой является для него утечка информации о сделке с Сыткиным. Пособничество шпионажу ему не простят ни под каким видом. Гаденыш Лесник поплатился за подлость, но запись ушла к врагам. Где она может всплыть? Интернет под неусыпным контролем. Генерал дал специальное задание Центру мониторинга. Он подключил и другие ресурсы конторы для поиска ненавистной парочки, наемного киллера и предателя. Рано или поздно принятые меры должны сработать. Лучше бы пораньше. В кабинет со срочной информацией зашел агент Гном. Генерал назначил майора Матвеева связующим звеном, Между различными подразделениями. Пусть послужит, до поры до времени. «Мы нашли его!» Выкатив от усердия глаза, доложил Матвеев. «Деда Мороза и Санта-Клауса!» Рысев, как всякий дослужившийся до высокого чина, терпеть не мог, когда подчиненные тянут кота за яйца. «Обнаружен Николай Субботин, товарищ генерал-лейтенант!» Он оформлен водителем в спортивную редакцию телевидения для работы в Сочи на время Олимпиады. «Пришел с улицы и взяли на Олимпиаду?» – усомнился Рысев. «Мы проверили! За него ходатайствовала журналистка Татьяна Волошина!» Фамилия показалась Рысеву знакомой. Он протянул руку. «Анкеты!» Покажи анкеты, которые они заполняли при устройстве на работу. Матвеев раскрыл папку, судорожно перелистнул бумаги и мысленно поблагодарил отдел, подготовивший документы. Вот! С маленькой фотографией на Рысева смотрела женщина, отлично выглядевшая для своих 39 лет, Татьяна Волошина из Калининграда. И Рысев вспомнил. Откуда знал эту фамилию? «Первая жена Коршунова! Но она погибла, это факт! Что за подстава? Да это же ее дочь, Татьяна Коломиец! Она воспользовалась паспортом матери!» На фотографию своего внука Рысев взглянул с неохотой. «Черт! Парень похож на него в молодости!» «Субботин уже выехал в Сочи на репортерском микроавтобусе!» – счел нужным уточнить Матвеев. «А Волошина?» Матвеев раскрыл папку и снова удивился предусмотрительности опытных коллег. «Вылетела вчера вечером в Адлер! Тут указаны их мобильные! Ты пробил их?» Рысев подождал, пока подчиненный безуспешно пороется в бумагах и рявкнул. «Так пробей! Кому они звонили? Как перемещались? Где останавливались? И сделай это срочно! Они выведут на СД!» Через час генерал знал, что мобильный телефон Татьяны Волошиной находится в Сочи, а номер Николая Субботина недоступен. Ранее звонки с их номеров фиксировались на квартире, откуда агенты спугнули светлого демона. С тех пор, Помимо телецентра, они чаще всего бывали в двух точках – на окраине Москвы, где Волошина снимала квартиру, и в подмосковной деревне Тарасково. Последняя информация генерала заинтересовала особенно, тем более, что там же были зафиксированы два абонента, с которыми периодически перезванивались Волошина и Суботин. «Быстро уточни, где сейчас эти телефоны!» Приказал Рысев гному, ткнув на номера из списка звонков. Матвеев связался с нужным отделом и тут же дал ответ. «Все там же, в Торосково! Местоположение установлено с точностью до дома! Вот они где!» Генерал смотрел на укрупненную электронную карту деревни, на которой был виден каждый дом. Матвеев! «Берем автобус спецназа и выезжаем в Таросково. Командовать захватом буду я!» Рысев подошел к операции захвата по всем правилам. Сначала были перекрыты возможные пути отхода, и только после этого основная группа спецназовцев штурмом взяла дом на окраине деревни. «Никого!» – доложил старшей группы после осмотра дома. Рысив вошел в дом, потрогал печку. Она была еще теплой, прошедшей ночью в доме топили. На одной из кроватей валялись два стареньких телефона, там же лежал ноутбук. Генерал включил его. Помимо нескольких стандартных программ на подчищенном диске, он обнаружил единственный текстовый файл с красноречивым названием «Привет, рысь». Генерал развернул экран, чтобы смотреть мог только он, и открыл файл. Текст состоял из пары строк. «Дети гордятся своими отцами, а я своего ненавижу. Шрам на голове не чешется, папочка? До встречи в аду, достойная тебя, дочь!» И про это разнюхала, сука! Рысев невольно потрогал макушку. Шрам от гвоздя много лет напоминал ему о кровавой ночи в Валяпинске. Он проверил корзину с удаленными документами. Пусто. Отдавать ноутбук специалистам рискованно. Еще восстановят то, что погубит его. Напоследок Рысев открыл браузер мобильного интернета. Автоматически открылась страница, где сообщалось, что на открытии Олимпиады будет присутствовать президент страны. Рысев до боли стиснул кулак. То, что компромат до сих пор не всплыл в интернете, означало лишь одно. Светлый демон нацелилась передать его президенту. Ну что ж, это дает ему полное право объявить о готовящемся покушении на высшее должностное лицо. Теперь можно открыть полномасштабную охоту на светлого демона.